Нина Наволодская. Охота на древнего. Паутина. Читает Наталья Гринцевич. Глава первая. Два в е л м а р проскользнул в проем, образовавшийся в стене, как тот исчез. Кирпичи начали двигаться, словно живые, выбивая мелкие песчинки и складки и заполняя свободное пространство. Это продолжалось не более пары десятков секунд, и в тот момент, когда последний кирпичик, словно недостающий кусочек пазла, встал на место, звуки стихли. Теперь ничто, кроме громкого дыхания беглецов, продолжавших ошарашенно т а р а щ и т ь с я на стену. не нарушала повисшую тишину. Сюда первым в себя пришел Велмар. Его голос звучал непривычно тихо и как-то глухо. Сын Куба слетела вся напускная веселость и бесшабашность, лицо осунулось, а кожа в один момент приобрела сероватый оттенок. Джек вздрогнул, поспешно вытащил из кобуры пистолет и вновь застыл прислушиваясь. Велмар однако только скривился и, развернувшись, махнул рукой, предлагая следовать за ним. Бросив последний взгляд на глухую стену из светлого кирпича, Джек спрятал оружие и повернулся к Алекс. Девушка продолжала стоять, не шелохнувшись, направив невидящий взгляд в стену, будто бы разделившую их мир на до и после. Ал позвал Джек напарницу. Алекс. Протянув руку, он коснулся плеча, и она вздрогнула, словно приходя в себя. А? Идем. Аккуратно сжав пальцы. Детектив потянул в сторону. Надо уходить. Да. Алекс встряхнула головой, словно пыталась избавиться от тумана в голове. Конечно. Ты. Джек поджал губы, косясь на удаляющегося инкуба. Его фигура уже терялась в тенях плохо освещенного тоннеля. Ты как себя чувствуешь? Нормально? Алекс облизала пересохшие губы и медленно кивнула, будто проверяла, все ли в самом деле у нее в порядке. Затем кивнула еще раз, увереннее. Да, все хорошо. Тогда пойдем. с а л ь и развернулся и поспешил за в е л о м а р о м пряча от девушки смущенный взгляд. Детектив отлично помнил все, что произошло каких-то п я т ь минут назад в огромном к а м е н н о м зале. Все, что он делал, и все, что он в тот момент жаждал сделать. А еще у него имелась парочка нехороших вопросов к Инкобу. Правда, это могло немного подождать. т р о и ц а двигалась уже около получаса в полной тишине, но, кажется, это никого не смущало. Тоннель отличался от того, по которому они двигались ранее. Этот был уже, а низкий земляной потолок словно давил на плечи. На их пути то и дело попадались повороты и развилки, а черные провалы в стенах манили, грозясь увести в никуда. Как они узнали, где мы? Они знают про этот ход. Наконец подал голос Джек. Ты же слышал, и щеки й я в и л и с ь не по вашей душе, грубо отрезал Инкуб. Так что прекрати трястись. Джек никак не отреагировал на резкий тон. Он понимал, что двуликий потерял старого и должно быть очень близкого друга, если не больше, а потому решил простить тому резкий выпад. А еще с каждой секундой в нем росла и укоренялась уверенность в том, что их с Алекс появление лишь ускорило нечто неизбежное. Только сейчас он осознал с самого начала поведения Фрейи, ее слова, ее открытость и готовность ответить на любые заданные вопросы были пронизаны обреченностью или даже фатальностью. Она знала, именно так она сказала им. Она знала и была готова. Черт, гончие пришли за ней, тихо ответила Алекс. Они пришли именно за ф р е й за Верховной. Черт, куда еще мы вляпались? Джек же не весело вздохнул, осознав, что началась очередная чистка. Он слышал о подобных операциях, проводимых минюстом, порой даже с привлечением городской полиции, но сам никогда не участвовал ни в чем подобном. Время от времени министерство открывало охоту на потенциально опасных двуликих, дворовых, революционеров, террористов и прочих всех, кто хоть как-то мог нанести вред обществу или практически б е з г р а н и ч н о й власти минюста. Конечно, исключительно в рамках закона и всеобщего благоденствия. Ты знаешь, куда дальше? Вновь нарушил молчание Джек. Это не был вопрос из разряда "ты уверен, что мы не потерялись", но Инкоп понял его, кивнул и, выбрав очередной темный поворот, продолжил двигаться лишь в ему одному известном направлении. И спустя несколько мгновений ответил: "Мы идем к вампирам". с а л ь е успевший поравняться с двуликим, резко затормозил. Круто развернулся на месте и практически впечатал замешавшего с я и н к у б а в земляную стену. Не идем, отрезал Джек, вдавив локоть в грудь Велмара. Им нельзя верить. А ты знаешь, кому можно? В ответ огрызнулся и н к у б Я верил одной единственной, и она велела идти к вампирам. Если уж кто и знал, что делать, так это Фрея. Кровососы первые предатели. Они убьют нас, едва мы переступим порог. Не убьют. Коротко отозвалась Кинг. Амулет больше не обжигал кожу. Теперь он просто лежал в ладони, испуская легкое голубоватое свечение. У нас есть, что им предложить за нашу жизнь. Девушка повесила артефакт на шею, пряча под плотную ткань. И что же? Алекс с т р я х н у л а волосами и посмотрела на уходящий в темную глубину тоннель, а затем двинулась вперед, обгоняя замерших у стены мужчин, существование их вида. в е л м о р резким движением сбросил руку Джека и, отпихнув его, последовал за некромантом, поравнявшись с девушкой что-то спросил у нее, но настолько тихо, что детектив не смог разобрать ни слова. Алекс коротко кивнула и молча продолжила движение. "О чем ты?" крикнул детектив в спину удаляющимся двуликим. "Эй, Алекс!" Но та не ответила, так что Джеку не оставалось ничего иного, кроме как поспешить следом за ними. Никто больше не говорил ни о ф р е е ни о других ведьмах Ковина, но что-то тяжелое витало в воздухе, отдававшем с ы р о с т ь ю и з а т х л о с т ь ю И пусть Алекс ч у в с т в о в а л а что самое страшное для ф р е и уже позади, многое все еще оставалось спрятанным за завесой тайны, при открыть которую некроманту предстояло в одиночку. Конечно, амулет мог дать ответы на многие вопросы, только сейчас совсем неподходящее время, чтобы разбираться в его т а й н а х Да и честно говоря, обращаться к нему не то, чтобы не хотелось, а было откровенно страшно. Однако очень скоро Салье вновь заговорил: "Что тебе д а л а ф р е я Алекс вздрогнула. Она ждала этого вопроса, только за время пути нужного ответа так и не придумала. Поэтому за н е ё ответил в е л м а р Она передала ей свои знания. Салье недоверчиво хмыкнул, но не остановился, продолжая двигаться вперед. Видимовские знания не кроманту? Ты единственный, кто все еще считает Алекс простым некромантом. Едко бросил Инкуб, не оборачиваясь. Девушка раздраженно вздохнула. Кажется, они все друг друга недооценили. О чем разговор, Алекс? Джек окликнул Кинг. О чем он? Да, Алекс. Велмер остановился, давая девушке возможность закончить разговор. Может, я в и ш ь уже всем свое истинное лицо? Слушай, ты, перебил его Джек. Не лезь, это ваша верховная явно дала понять, что Алекс им подходит, но это еще ничего не значит. Она не одна из этих. Да? Издевательски удивленно протянул Инкуб и тут же ощетинился. Из каких не этих? Детектив Джек с о л и я Последние три слова он произнес зло, точнее п р о ш и п е л вкладывая в них лишь ему одному известный смысл. Джек напрягся. Он уже не первый год знаком с Алекс, но знал ли ее по-настоящему? То, что Кинг могла что-либо скрывать, было естественно. Все они что-то скрывают друг от друга и прячут. Но все намеки Фрейи и слова и Нкуба породили в нем смутное беспокойство. И пока оставалось неясно, что с этим делать. В Алекс он не сомневался. Его сомнения касались только тех, кто мог попытаться ее использовать в своих целях. Не произошло ли то же самое с ф р е й Что, если и у нее были свои виды на Алекс и всю ситуацию в целом, ведь она видела? Я наполовину видима. Голос девушки прозвучал спокойно. Алекс сама удивилась, насколько легко ей дались эти слова. Возможно, она уже начинала ощущать на себе влияние артефакта, или с и л ей придала что-то еще. Веллмар цокнул языком, обходя ее. Ну вот, это оказалось не так страшно, верно, детка? Для него вопрос был закрыт. Он и так уже давно догадывался о двойственной сущности девушки, не видя в этом ничего преступного. Все это лишь навязанное кем-то убеждение. Нет правды, нет лжи, сказал Инкуб и пошел дальше. Только одно сплошное общественное мнение. Джек же был ошеломлен. Для него слова Алекс звучали так же невероятно, как если бы она на полном серьезе заявила, что прилетела с другой планеты. И дело было даже не в том, что это звучало совершенно бредово, а в самой сути ее слов. Детектив слышал о расправах над такими полукровками среди д в у л и к и х и происходило это на вполне законных основаниях. Как бы варварски это не выглядело или не звучало сейчас, но такие полукровки страдали от страшных врожденных физических и психологических мутаций, обладали неустойчивой психикой и были опасны для всего общества. Нет, конечно, в этом мире постоянно рос процент смешанных пар и браков, хотя на такие союзы смотрели с опаской с обеих сторон. Конечно, у них рождались дети, только чей-то набор хромосом практически всегда был сильнее, и ребенок собирал в себе черты и особенности только одного родителя. Джек знал не один десяток таких пар, но сейчас он был поражен тем, как долго Кинг удавалось скрываться, как долго она жила двойной жизнью, п р я ч а с ь И никому не доверяя, он знал ее достаточно, чтобы верить. Девушка не причинила бы никому зла, будь она хоть трижды полукровкой. В любом случае, многое в ее поведении, ее жизни и в ней самой становилось понятным и логичным. о д и н о ч к а Алекс Кинг, привыкшая постоянно защищаться и скрывать себя от этого мира. Почему ты не сказала мне? Тихо спросил он. Алекс пожевала губу. но все же отвернулась, не зная, как ответить. В Джеке она не сомневалась, разве что совсем немного, как и в каждом. Даже Карлу она не смогла признаться, хотя и так было ясно. Он знал, знал и принимал со всеми ее потрохами. А ты бы мне сказал? с а л ь е не нашелся, что ответить. И правда, кому бы он доверился сам? Я бы не сдал тебя. Его ладонь легла на плечо девушки. Я бы ни за что не поступил так с тобой. Кинг слабо улыбнулась. Я знаю. Она лукавила. В глубине души Алекс всегда боялась этого, но также какая-то часть ее сути верила Джеку, пусть и не желала до конца признаваться в этом. Простите, что прерываю ваши трогательные признания, едко прокомментировал в е л м е р который, видимо, уже стал приходить в себя от недавнего шока. Над нами рыщут гончие и буквально землю роют в поисках добычи. Повторяю, буквально. Нам надо идти. Алекс отвернулась от с а л ь е с удивлением понимая, что покраснела. Этого ей еще не хватало. Она н а с у п и л а с ь резко опустила плечи, будто сбрасывая возникшую неловкость, и зашагала вслед за Инкубом. А м у л е т продолжал молчать, и молодая ведьма почти не ощущала его присутствия. Ты же сказал, что они пришли не за нами, крикнул в спину Инкубу с а л ь е Пришли не за нами, хмыкнул в а л л м а р Но теперь они точно знают, что мы, а точнее вы там были и ушли не с пустыми руками. Велмар Кинг запнулась, будто слова Инкуба заставили ее вспомнить о чем-то важном. Что мне теперь делать с Даром Фрей? и н к у б удивленно обернулся. Ты меня спрашиваешь? Вы ведьмы должны лучше разбираться в своих фокусах. Девушка дернула плечом. Я не понимаю, зачем она его передала. Да и ведьма из меня такая же, как и из тебя. Алекс задумалась, пытаясь подобрать для инкуба образ, в котором он бы выглядел как минимум нелепо, но и этого не смогла. А потому добавила: "Чёртова монашка". Велмар з а х о х о т а л а затем развернулся к ней лицом и, сложив идеальные ладони с длинными изящными пальцами в молитвенном жесте, с п р и д ы х а н и е м протянул: "О, святой отец". Он т о м н о вздохнул, закусив губу, и продолжил: "Я хочу исповедаться". И это его хочу прозвучало настолько страстно и пошло, что девушка в миг вспыхнула. Я согрешил. Джек за его спиной громко засопел, сдерживая смешок, а Алекс, стараясь скрыть смущение, закатила глаза, все же с трудом сдерживая улыбку. Велмер скривился и произнес уже куда серьезнее: "Все ведьмы передают свои знания другим ведьмам". Вампир вздохнул, но тебя ведь не это интересует. Алекс кивнула. про переход сил она знала и без инкуба каждая ведьма была обязана передать их другой или разделить между всеми как и произошло совсем недавно у нее был план относительно нас хотела добавить кинг но сдержалась веллмар повернул вправо и продолжил идти разумеется нет духи сказали ей очень многое но немного запутали во времени они знаешь ли по-своему его измеряют фрея никогда ничего не планировала Она всегда считала, что любая мелочь способна изменить весь ход событий, будущее неблагодарное дело. с а л ь и н е весело фыркнул. И теперь мы как слепые котята идем на корм хищникам. Нет, отрезал Инкуб. Она не стала бы посылать нас на заведомо обреченное дело. У Фреи с вампирами была своя история отношений, длинная, полная крови и м е ж д о у с о б и ц ы Но вампиры и к о в е н п р и ш л и к некоему согласию. С тех пор все жили более или менее спокойно. Не верю, Джек зло сплюнул. Эти твари воюют со всеми, от людей до оборотней. Алекс встрепенулась и прислушалась, стараясь понять, что именно заставило ее напрячься. Откуда-то повеяло свежестью, а амулет на груди потяжелел. Девушка к о ж е й ощущала исходящее от него давление. Даже не прислушиваясь к его зову, Алекс поняла, что это значит. Они приближались к вампирам. Что они сделали тебе, в е л м а р устало потёр переносицу. Самому ему было плевать на этих двуликих, он их не боялся и не признавал. Перешли дорогу в неположенном месте. Джек ответил не сразу. И Алекс неосознанно настроилась на него как низкочастотная антенна, почувствовав волны боли и гнева, много боли. Инкуб ощутил то же самое. Он уже пожалел о своем вопросе, но сказанного не воротишь. И прежде чем детектив ответил, Алекс поняла, что произошло с той девушкой, изображенной на фотографии. Одна из этих тварей убила мою невесту. Сердце Алекс сжалось. в а м п и р ы нападали на людей. Это не было редкостью. В основном те, кто не желал питаться искусственной кровью, считая ее грубым и безвкусным суррогатом. Эмоции окрашивали кровь, придавая особый вкус и прелесть. И ни одна синтетика не могла дать подобных ощущений. Мне жаль, девушка развернулась к детективу. Правда, очень жаль. с а л ь е молча кивнул, принимая ее слова. Мужчина будто сунулся в одно мгновение, и только глаза продолжали неестественно сверкать в сумраке подземного хода. Это уже в прошлом, не нужно жалости, но им просто нельзя верить. И мы снова возвращаемся в самое начало. А кому можно? Кому ты готов довериться, своему закону? Но почему тогда ты тут с нами, двуликими, а не там среди своих коллег законников, среди тех, кому должен доверять? в е л л м а р остановился поодаль, махнув рукой куда-то вверх. За его спиной в земляной стене, словно народное тело, поблескивала металлом перевитая цепями дверь. Джек не ответил ему. Он молча смотрел на инкуба. И только сильнее сжимал челюсти. Велмар был прав, чертовски прав во всем, и это жутко бесило детектива. Молчишь, не можешь ответить или не хочешь? Ты не веришь им, не веришь никому, детектив Джек с а л ь е Именно поэтому мы рискнем, потому что там, он указал наверх, нас ждет только смерть. Лучше умереть в драке с и щ е й к а м и чем на обеденном столе. Джек скрипнул зубами, но Инкуб лишь не весело о с к а л и л с я Что ж, тогда сделаем так, чтобы обед им поперек горла встал. Алекс и с а л ь е переглянулись. Оба понимали, выхода и правда нет. Им придется сделать это, а дальше как карты лягут. И если вампиры действительно хоть немного боялись Фреи, то у них троих есть шанс. Будь оно все проклято, п р о с к р е ж е т а л детектив, загораживая девушку собой, открывай чертову дверь. Велмар ухмыльнулся и, не оборачиваясь, ударил кулаком. По металлической поверхности два удара, пауза и еще столько же.